Шёпотом сказал Сергей, осторожно освобождая руку из-под Денискиной головы: "Раз пока не убили, то и уморить голодом задачи не стоит. Подождём немного, объявится". "Кормить задачи не поставлено тоже", буркнул Макс. "Что за место, не знаешь? Так далеко я никогда не заходил. Похоже, мы в районе развалин. Тех самых, о которых упоминал Данилович".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 Он лежал в полу забытьи, ему мерещилось лазурное небо, летящие серебристые облака, желтое солнце, тень от величественного фронтона, очередь за книгами, легкая платьица, темные очки, которые делали ее похожей на кинозвезду. — Папа, а ты знаешь, какой у мамы был любимый сон? — донесся откуда-то издалека голос сына. — Знаю, про летний день, про библиотеку. День, когда я в нее влюбился. — Тебе надо туда однажды вернуться. Она так хотела. — Мы не можем. — Мы в заперти. — вяло ответил Сергей. Ему хотелось подольше побыть в этом состоянии и не отпускать воспоминания. Но голос Дениса произнес громче и отчетливее. — Нас сейчас выпустят, и мы уйдем. — Че ты выдумываешь? Сварливо отозвался Макс. Сергей завозился на полу, как рыба, выброшенная на берег, и сел, голова гудела. Лязгнул засов. Дверь скрипнув приоткрылась, но никто не вошёл. Ты знаешь, кто там? спросил Сергей сына. Тот не торопился с ответом. Он поднялся на ноги и пошёл в направлении двери. Стой! громким шёпотом крикнул Сергей. Туда нельзя. Но мальчик толкнул дверь и вышел.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 Остаётся один путь, сказал Денис. Это не выход, но всё же лучше, чем оставаться на месте и ждать, когда убьют, или сидеть в заперти. "Дерлиная мысль", едко заметил Макс. "Но теперь ты поведёшь нормально или снова станешь нарезать зигзагами, как заяц?" Денис ничего не ответил, повернулся и двинулся вперёд. Мужчины последовали за ним. Скоро они увидели впереди свет. Денис пробормотал: "Это единственное, что я мог сделать".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 Возможно, вы вовсе не те, за кого я вас принял. Сергей открыл было рот, но Макс его опередил. Сказки в детстве читал дедушка. Что в них про Бабу-Ягу и Добромолца сказано? Ты сперва напои и накорми парню старой гниды, а потом уж вы спрашивай. Благодушие с лица седова спало. Он с усилием поднялся из кресла, прошествовал по комнате, заметно припадая на левую ногу, и исчез темне в коридора.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 Твоя очередь представляться, дедушка, спокойно сказал Макс. Из неторопливо изложенной истории наши герои узнали, что немногочисленный народ Долин пришёл в город 3 года назад, когда кто-то из разведчиков обнаружил на окраине 9 бесхозных бочек: 3 с мазутом и 6 с керосином. Как они сюда попали, неизвестно. Люди с Долин или, как их называл Седой, Долинные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 За одну ночь люди под защитными костюмами и респираторами покрывались язвами, фурункулами, из которых тёк гной, и умирали с жуткими воплями. Председатель, его стали в шутку Моисеем звать, решил, что они оказались в заражённой зоне, и пока не пермёрли все, дал команду сниматься с стоянки. Но люди продолжали гибнуть в пути. Мор косил не всех подряд, иных вдруг миловал, и выбор костлявый пониманию не поддавался.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 Иногда приходит в себя, но не надолго. За ней постоянно ухаживают четыре женщины из дальних, самые внимательные, посменно. Только эти женщины не боятся на неё смотреть, делать примочки и обтирать. Он закашлялся и замолчал. Денис, всё это время сидевший на руках отца и после лёгкого перекуса казалось задремавший, вдруг зашевелился, соскочил на пол и решительно направился к седому. Сынок, — встревоженно окликнул его Сергей. Тот не отреагировал, подошел к Тихону и негромко спросил. — Скажите, пожалуйста, ваша нога, она была ранена давно, еще когда вы жили в далеком городе? — Верно, — с легким удивлением проскрепел Тихон, глядя на него. — В Санкт-Петербурге, сразу после катастрофы в метро на станции Петроградская. Была одна нехорошая история, не хочется вспоминать. — Покажете? — Покажете?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 «Шкуры покупаем у караванщиков, кое-что вымениваем у пещерных в периоды перемирия. Иногда самые смелые долинные группами ходят в лес, бьют там зверя, мелкого и покрупнее. Но в лесу нехорошо, долинные там часто гибнут. А шьют наши умелицы, уж как могут». Он развернул ногу так, чтобы Денису было видно. «Вот!» По всей икре худющей левой ноги Покрытый редкими седыми волосами, начинаясь чуть выше лодыжки и заканчиваясь почти под коленкой, змеился уродливый тёмно-розовый шрам. Ангин, Макс и Сергей во все глаза смотрели на Дениса. Тот подобрался, опустился на колени, не глядя на тихона сказал: "Вы не боитесь? Больно не будет". И медленно приложил ладошку левой руки к основанию шрама.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 Сколько прошло времени? Час, а быть может, несколько минут. Денис открыл глаза, отнял руки от шрама, поднялся на ноги и, не глядя на изумлённого Тихона Игнатьевича, шатающейся пьяной походкой подошёл к отцу. "Я устал и хочу спать", пробормотал он. "Папуля, я очень устал". Сергей подхватил его на руки и усадил к себе на колени. Седой наконец обрёл дар речи.